И детей. Никого не осталось, за исключением моих внуков и их детишка. у них своя собственная жизнь. Старость и одиночество такая мерзость. Просто сижу тут и гнию помаленьку, да жду конца, бросив взгляд на Робби, Рил обратилась к старику. Вам следовало бы находиться в учреждении для ветеранов войны. Там у вас было бы гораздо больше общего с людьми, чем здесь.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 Голова у него была вся в крови, дышал он еле-еле. На него рухнул большой кусок потолка. Бросившись к нему, Рил пощупал пульс. Совсем слабый. Раскидав ногами обломки, Роби выкатил старика из комнаты и двинулся по коридору в сторону главного входа. Рил спешила бок о бок с ним. Если он умрет, начала она, тогда мы проиграли. Закончил за нее Роби.